Кремле действительно стало легче. Я спускался в глухую полночь с малого крыльца, проходил через Ивановскую площадь, по наклонным аллеям спускался к тайницкому саду и медленно прогуливался по его аллеям, глядя через зубцы стен, намигающие тусклыми огнями зарядье. А в уме набрасывал политическое завещание. Такое чтобы вернуться к идеям свободы, чтобы никто больше не смог повторить сталинский вариант. Потом я изложил завещание на бумаге для одновременного опубликования его во всех газетах, по радио, на съезде партии и сессии Верховного Совета через персонально верных мне людей. После заседания Ставки я с Берестяным стоял у парапета Кремлевской стены и говорил с ним так, будто не надеялся больше встретиться. «Старик», — отвечал мне Алексей, — «наверняка мы с тобой слишком хороши для этого мира. Ты бы знал. Товарищ Сталин, какая огромная инерция! Я считал себя резким парнем, но, ей-богу, мне муторно жить. У меня уже не хватает воли. Я читал книги, но раньше не верил». Мне казалось, что можно убедить и увлечь любого, если все правильно рассказать. Но я увидел, что нет. Что люди, которым положено быть умными и честными по положению, являются или идиотами, или саботажниками. Им лучше сталинская пуля и палка, чем моя свобода, демократия и ответственность. Я вызываю к себе первого секретаря обкома и говорю, что нужно делать. А он мне начинает плести санкционированные тобой благоглупости. Я говорю, какая тебе пятилетка, через неделю немцы твой хлеб жрать будут. А он, товарищ Сталин, не допустит. Я их не то что смещать, я их завтра пересажаю всех. На окружную гауптвахту. «Ну и давай», — говорю я ему. «Трудно», — отвечает Алексей. «Они все же наши люди». Смотрю я на него и знаю, что в тот раз он геройски погиб, отстреливаясь от танковой дивизии СС из именного ТТ. А другой, знаю, пойдет Власову служить. И что с ним сейчас делать? Повесить в гараже? Или оставить как есть, только отправить в глубокий тыл и, лишив возможности предать, позволить стать героем труда? Да, говорю, достали они тебя. А мне, думаешь, легче? Как только сталинский террор закончился, все такие смелые стали, только и норовят спасти сталинизм от товарища Сталина, да еще и пришельцы. Вкратце описал ему историю со снами и свои планы. Все верно говорит. Если что, отдай власть мне или Жукову. Только не политикам. И я, и ты знаем им цену. Я не выношу американцев, но их политическая система... «Двести лет спасает от диктатуры. А сам диктаторских полномочий просишь только на военное время, а потом пусть по-твоему. Если ты захочешь власть сдать... Кстати, не думал, как потом жить будем? Если домой вернемся. После такой власти опять никто. Приятно будет доживать пикейным жителям». Он засмеялся. «Ничего, как-нибудь. За себя я спокоен. Опять картины писать буду. А ты фантастический роман соорудишь. В американском стиле. Человек, который был сталиным Посмеялись. Он достал из кармана Бриджи серебряную фляжку граммов на триста, протянул мне. «Попробуй из графских подвалов бочковой коньяк». «Ты немного пить стал?» — спросил я. «Нет, отнюдь. Даже наркомовскую норму не выбираю. Но стресса снимаю. Черчилль вон всю жизнь в пять раз больше пил, и алкашом не стал. Так что за меня не бойся». «Помнишь, что товарищ Сталин по этому поводу писал? В книге о вкусной и здоровой пище, издание 1951 года. Помню». «Андрей», — сказал он, отдышавшись и закурив, — «у меня с Жуковым серьезные разногласия. Я предлагаю в первый день войны ввести в промежуток между группами армий «Юг» и «Центр» корпус кавалерии и танковую дивизию в глубокий рейд по их тылам, рубить коммуникации, сеять панику и так далее. А он? А он возражает, говорит, что эти силы можно и на фронте использовать» что они не смогут выйти из рейда и погибнут. Так он прав. Это как раз вопрос. Представь, десять тысяч кавалерий и полтысячи танков в глубоких немецких тылах. Во вторых эшелонах групп армий. Там ведь почти не останется подвижных соединений. Две-три недели они смогут гулять там, как хотят. И даже если не вырвутся, наворочают такого что на фронте и две армии не свершат. Я спланировал для них прорыв до Варшавы, по-кавпаковски. По лесам, втихаря, ночами. Придадим им поляков из пленных, коммунистов. ковпак сходил до Сана и Вислы, стал дважды героем. А чем регулярная кавалерия и танки хуже крестьян? Даватора можно на это дело назначить. И тут мне вдруг разговор наш показался сценой из любительского спектакля. Вот бы отключиться от всего, сбрить усы и пойти с Алексеем в знакомый кабачок в подвале на Пушкинской. Мне будет хорошо, но без усов меня не поймут. Я попался, я в тисках формы, как живой бог, как очередное воплощение Будды. «Слушай, командарм, — сказал я Алексею, — давай я не буду сегодня больше Сталиным, я устал». Хоть сегодня, в последний раз».